Больше всего он не любил сидеть без дела. Его деятельная натура требовала постоянного действия, разговора, движения. И вот теперь, изнывая от бездействия, уже третий час он никак не мог дождаться представителя АНБ. Странно, подумал он, глядя на часы. Американцы народ пунктуальный, всегда отличались с точностью. Словно в ответ на его мысли... Раздался телефонный звонок. Он поднял трубку. «Мистер Эскобар?» Раздался в трубке густой мужской бас. «Да», — раздраженно произнес он. В конце концов, этот американец мог позвонить и раньше. «Вы у себя в номере?» Спросил тот же бас. «Нет, я на Гавайских островах. Вы что, не знаете, куда звоните?» Говоривший не понял шутки. Или не захотел понять. Сейчас к вам приедут. И раздались короткие гудки. Он бросил трубку. Черт бы их побрал, этих американцев. Они могут испортить ему всю дальнейшую программу. Нет, так дело не пойдет. Надо будет им об этом сказать. А все-таки интересно, кто убил эту женщину. Он по памяти быстро набросал план этажа, с которым его познакомили еще утром. Значит, двое охранников стояли в конце коридора. Еще трое людей сидели в этой комнате. Больше на этаже никого не было. Мистика какая-то. Откуда же взялся убийца? Может, он все время был в лаборатории? Тогда почему не сработала аппаратура? Предположим, ему удалось каким-то образом перехитрить охранников и миновать телевизионные камеры. Предположим, система электронной сигнализации, регистрирующая постороннего человека, тоже не сработала. Тогда куда делся этот человек после убийства? Ведь через несколько секунд в этой комнате уже был Карл Эдстрем. Еще через полминуты трое остальных. Куда успел спрятаться убийца за это время? Дурацкий парадокс. Значит, Эдстрем... Все-таки виноват? Но тогда зачем фотографу обманывать Асенова? Зачем неизвестным убирать Дренковича? Все-таки разгадка находится там, в лаборатории. В какой-то момент Валеров и Фрост стали опасными для неизвестной организации. И она решила их убрать. Сделаны, конечно, виртуозно. Валеров случайно умер от сердечного приступа, а Анну Фрост застрелил ее любовник Карл Эдстром. Не слишком ли все просто? Как он понял из разговоров в Комитете Организации Объединенных Наций, местные власти не знают об истинной причине смерти Валерова. Американский врач дал заключение, что это сердечный приступ. Надо будет, кстати, присмотреться и к этому врачу. Интересно, кого пришлют к нему из агентства национальной безопасности? Наверняка какого-нибудь местного Джеймса Бонда, угрюмого детину, жующего жвачку и стреляющего без предупреждения. Черт побери, представляю, как он будет мешать. В дверь постучали. Он поправил галстук. Машинально провел рукой по волосам. На пороге стояла женщина, лет тридцати, высокого роста, с короткой стрижкой. Голубые глаза смотрели на него испытующе внимательно. На женщине была белая блуза и темно-серый брючный костюм. Он хмуро уставился на нее, наконец спросил. «Кто вам нужен?» «Вы, кажется, ошиблись номером». «Вы Рамон Эскобар». — Уругвайский коммерсант, — спросила она, не сводя с него пристального взгляда. — Да, — кивнул он головой. — А в чем дело? — Я Кэтрин Бенвилл, сотрудник АНБ. Он растерянно посторонился. Женщина прошла в комнату, не дожидаясь приглашения, опустилась в кресло. Он сел рядом соседнее. — У вас есть какое-нибудь удостоверение? — наконец выговорил он. Вы так подозрительны? Пожалуйста. Она достала удостоверение сотрудника АНБ. Он ознакомился с документом, хмыкнул. Вот тебе и Джеймс Бонд.